ЦАРЬ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ Царь юноша Федор Алексеевич, сын царя Алексея Михайловича и старший брат царя Петра Алексеевича. Он правил всего шесть лет, с 1676 по 1682 год. Взойдя на престол в 15 лет, он скончался в возрасте 20 лет по причине общей слабости здоровья и тяжелого личного кризиса вызванного смертью супруги и сына младенца. Тем не менее, это краткое царствование принесло зримые плоды. Федор Алексеевич встал на путь реформирования русской армии и государственного строя. Его младший брат Петр в будущем также изберет этот путь. Но отличие между ними состояло в том, что Федор Алексеевич не имел намерения разрушать традиционную культуру России и притеснять церковь. Он охотно использовал зарубежных специалистов и укреплял армию иностранными офицерами, но не назначал европейцев на высокие государственные должности. Федор Алексеевич проводил реформы в духе продуманной и неторопливой эволюции. Ему и в голову не могло прийти, что для блага России нужно поднять страну на дыбы, напялить на всех парики и наводнить правительственные учреждения немцами, а церковь лишить патриарха. Царь был хорошо образованным реформатором, решившим несколько масштабных задач и показавшим пример того, как развивать и усиливать Третий Рим, не подрывая его основ. Царь Федор Алексеевич завершил многолетнюю войну, которую вел Алексей Михайлович в Малороссии. Его армия преградила путь туркам, татарам и той себе части казачьей старшины, которая стремилась оторвать казачество от России пусть даже ценой подчинения и на верному государю. В 1677-1678 годах русская армия провела масштабную оборонительную операцию под городом Чигирин и остановила полчища турецкого султана, усиленные отрядами крымского хана и марионеточного казачьего гетмана. По итогам кампании в 1681 году был заключен Бахчисарайский мирный договор. Этот документ фиксировал новую политическую реальность. Турция была уже недостаточно сильна, чтобы вести завоевания в северо-восточном направлении. Крымское ханство недостаточно сильно, чтобы в одиночку создавать угрозу для России. А Россия пока еще недостаточно сильна, чтобы решительным ударом освободить христианские земли, попавшие под власть мусульманских монархов. В итоге Восток, малороссии и Киев остались под контролем России, а южнее возникла нейтральная буферная зона без четкой политической принадлежности. Однако избавление своих единоверцев и соплеменников от власти иноверцев было для православных царей лишь делом времени. Когда Россия достаточно окрепнет, они по велению долго двинут рати на Тавриду и в прилежащие области, чтобы довершить это славное дело. Среди основных преобразований царя Федора Алексеевича следует назвать финансовую реформу и реорганизацию вооруженных сил. Был взят курс на отказ от архаичного поместного ополчения и создание регулярной, хорошо обученной и спаянной крепкой дисциплиной армии. Царь возобновил строительство Ново-Иерусалимского монастыря под Москвой, прерванное при Алексее Михайловиче. Государь прекрасно понимал, что в условиях раскола Церковь нуждается в духовном укреплении и материальной поддержке. Одной из главных заслуг Федора Алексеевича стала отмена местничества. Этот обычай давал представителям узкого круга знатных родов твердые гарантии занятия ключевых государственных должностей не в соответствии с их способностями, а по праву крови. В XVI столетии местническая система была необходимым элементом традиционного уклада общества. С одной стороны, она предотвращала возможные конфликты между членами аристократических фамилий, а с другой удерживала русскую знать от того, чтобы помышлять о бунте против царя. Но в XVII веке, когда возникли и стали быстро развиваться новые виды войск и новые способы ведения боя, требующие профессиональных солдат и офицеров, местничество превратилось в пережиток прошлого. Во-первых, оно тормозило создание современной боеспособной армии, которой должны командовать самые лучшие генералы, а не самые знатные аристократы. Во-вторых, местничество препятствовало слаженному ведению боевых действий на фронтах Малоруссии. И, наконец, оно консервировало льготы и привилегии нескольких десятков аристократических родов, связывая самодержцу руки в кадровых вопросах. Несмотря на слабое здоровье, Фёдор Алексеевич действовал решительно и энергично. В январе 1682 года на Земском соборе по настоянию царя и благословению патриарха Иоакима местничество объявили упраздненным. Более того, государственные документы о родовых правах знати, разрядные книги, подверглись публичному сожжению. Таким образом, родовое, аристократическое начало в русском обществе окончательно уступило место началу служебному, государственному. И произошло это задолго до Петра Первого. Царь Федор Алексеевич любил своего младшего брата и был его крестным. Когда умер их отец, царь Алексей Михайлович, Федору было пятнадцать лет, а Петру четыре года. Учеба царевича Петра пришлась на годы правления брата Федора и проходила под его личным руководством. К сожалению, блистательно начавшееся царствование было прервано безвременной кончиной двадцатилетнего монарха но заслуги его оказались значительны. Федор Алексеевич упразднил местническую систему, сдерживавшую развитие государства, и взял курс на военную модернизацию армии, что обеспечило победы над поляками, крымцами и турками. Царь, в отличие от младшего брата Петра, почитал церковь и лично патриарха иакима Однако в годы его правления пагубные последствия раскола стали все сильнее сказываться на жизни страны. За оскорбление царского величества был сожжен апостол староверов Протопоп Аввакум, который позднее был признан своими последователями святым мучеником.